Глава 15 Метка. Слова Ара эхом отдавались в моей голове, пока я направлялась в свою спальню. Неужели он не только создал мою прекрасную ледяную оболочку, но и по-настоящему вдохнул в меня жизнь? И все же это не объясняло, почему я не отдала силу королю-дракону, как истинная леди изо льда, а лишь впитала его собственную, хоть и совсем ненадолго мои шаги были легкие и почти беззвучны как будто камень замка их поглощал однако невидимой или даже просто незаметной я вовсе не была мне навстречу попались две девушки судя по нарядам аристократки то ли гости то ли обитательницы замка стоило пройти мимо как в спину мне донеслись шепотки думаешь это леди из льда ты видела ее наряд Я нахмурилась, ускоряя шаг. Признаться, я не хотела привлекать к себе так много внимания. Оно могло мне только помешать. И не хотела, чтобы люди видели во мне безмолвного, лишенного собственной воли, духа. Той, кем я должна была оставаться, если бы не изменила собственную судьбу. «Пойманную в коридорах служанку я попросила набрать мне ванну. В этом не было никакой необходимости, но та самая смутная обрывочная память говорила мне, что людям окружающая их вода, особенно теплая и наполненная душистыми травами и маслами, приносит успокоение и даже помогает лучше думать». Связи между водой и разумом я не улавливала, но решила проверить свои познания. Кроме того, я хотела сменить слишком броское платье, которое к тому же напоминало мне о брачной церемонии с королем. Этот осколок памяти вызвал во мне слишком много эмоций. Невольную радость от того, что я никуда не исчезла и не стала одной из ледяных дев королевской усыпальницы. Странную горечь от мысли, что я едва не стала женой короля». Страх, что это все же могло бы случиться, и смятение от любых мыслей о нем. Перед входом в ванную, примыкающую к моей спальне, я замешкалась. В голову постучалась тревожная мысль. «Я ведь не растаю? Не развоплощусь?» Покачав головой, я расстегнула крохотные и блестящие, словно бисерины, пуговицы. Ткань скользнула по правому плечу, неожиданно отозвавшись, если не болью, то чувствительностью. Нахмурившись, я взглянула на него и ахнула. На коже, словно выведенная тончайшей кистью, красовалась метка. Она напоминала веточку, покрытую инием. Ее тонкие изгибы были словно вырезаны из хрусталя. От узора исходило едва заметное серебристое сияние, которое невольно притягивало взгляд. Я медленно провела пальцами по коже. Кончики пальцев заколола от легкого холода. «Нет, это не просто рисунок, а еще один источник ледяной стихии». «И что это значит?» Забыв о ванне, я торопливо сменила платье на то, в котором впервые очутилась в замке. Подавила в себе порыв тут же отправиться к Ару. «Нет, оголяться перед ним и говорить о знаках на собственном теле я не собиралась. Если к кому и обращаться с таким деликатным вопросом, так это к женщине, к Лилиане». Да, я все еще не доверяла ей до конца, но кому мне еще довериться? Жрицу я нашла в библиотеке, огромной комнате с высокими стеллажами, заполненными книгами и свитками. Стены здесь украшали карты и картины с изображенными на них ледяными просторами и заснеженными пиками. При взгляде на последний я невольно вспомнила о церемонии и еще о первом в моей жизни полете на драконе. Лилиана сидела за столом, обложенная свитками и книгами. Ее лицо было сосредоточенным и серьезным. Она вскинула голову, заслышав мои шаги, и все прочитала по моим глазам с первого взгляда. «Что такое? Что тебя тревожит?» Помедлив, я все же оттянула в сторону платья, оголяя плечо. А с ним и символ, напоминающий веточку, покрытую изморозью. Ахнув, Лилиана подалась вперед а после отвела меня в сторону, подальше от арки, которая виднелась за ее спиной, и вела в другой зал библиотеки. «Не может быть!» — громким шепотом воскликнула она. «Как? Как такое возможно? Когда это случилось?» «Во время брачной церемонии. Но что это?» «Метка истинности», — выдохнула жрица. Прошептала, словно обращаясь сама к себе. «Невероятно!» «Что это значит?» — нахмурилась я. Это значит, что ваши с королем души связаны невидимыми нитями. Что ты его истинная пара. Не понимаю. Знак истинности появляется лишь тогда, когда две души, предназначенные друг другу, находят друг друга в этом мире. Это твой рог, леди изо льда. Прости. Лилиана послала мне виноватый взгляд. Ты, наверное, не хочешь, чтобы тебя так называли? Я только отмахнулась. Не до этого теперь. «Что мне теперь делать? Чем это грозит для меня?» «Боюсь, что теперь тебе придется бороться со своими собственными чувствами. Твое сердце будет неудержимо тянуться к королю. Независимо от того, что говорит твой разум, ты будешь хотеть быть рядом с ним, ты будешь стремиться к его прикосновениям, ты будешь жаждать его любви». Я в ужасе покачала головой. «Я этого не просила». Я не хочу быть марионеткой, не хочу, чтобы мои чувства были навязаны мне магией. мне жаль, но высшие силы и ледяная стихия уже сплели ваши судьбы, и то, что метка появилась на твоей коже значит, что твоя душа сама выбрала этот путь. Я совершенно запуталась, так кто же все-таки решал, что мы с королем предназначены друг другу? судьба, стихия, моя собственная душа. «Нет, последнее, быть правдой, никак не могло». Я безотчетно провела рукой по плечу, чувствуя под пальцами покалывание метки, зримое напоминание о нашей с королем связи. А Лилиана, поднявшись из-за стола, шагнула ко мне. Порывисто сжала мое запястье. «Никому не говори, что ты обнаружила. Слышишь? Никому». Глаза Лилианы сверкали. Даже не знала, что она, сдержанная и спокойная, может быть такой. Но почему? Я и сама не была в восторге от случившегося. По правде говоря, все это настораживало меня и даже пугало. Плыть по течению, быть пешкой в руках многоликой судьбы я желала меньше всего. Но если ко всему этому причастна и магия, а точнее объединяющая нас с королем стихия... Разве ему не нужно об этом знать? Хватка Лилианы стала сильнее. Она отчеканила, будто пытаясь выбить слова в моем разуме. Никому ни слова. а метке не должна знать ни единая живая душа.